Глава 17. Вопросы контроля. «Тебе лучше быть более старательной», — донесся из комнаты голос Сарен. «Мы обладаем большим влиянием на престол Амерлин. Мы можем убедить ее облегчить твое наказание, если ты окажешься полезной». Декацуани, прислушивающиеся к происходящему, сидим в комфортабельном деревянном кресле в галерее у входа в комнату, где происходил допрос, Отчетливо долетело презрительное фырканье Семирак. Кацуани потягивала зеленый чай. Галерея была отделана деревом. Пол устлан длинным бордово-белым ковром. На стенах мерцало пламя ламп с призматическими абажурами. Рядом с ней в галерее находились еще несколько женщин. Дайген, Эриан, Элза. Сейчас была их очередь удерживать щит над Семирак. Кроме Кацуани, все Айси в лагере по очереди принимали в этом участие. Было бы слишком опасно переложить эту обязанность только на Айси низшего статуса, потому что они быстро устали бы. Щит должен всегда быть прочным. Свет знает, что случится, если Семирак вырвется на свободу. Сидящая спиной к стене Кацуани отхлебнула чаю. Алтор настоял, чтобы его Айси Дай тоже имели возможность допрашивать Семирак наравне с теми, кого выбрала Кацуаня. Ко она не была уверена, было ли это попыткой продемонстрировать свою власть, или он искренне полагал, что они добьются успеха там, где она пока потерпела неудачу. В любом случае, именно по этой причине Сарен вела сегодня допрос. Тарабонка из Белой Айя была задумчивой особой, находящаяся в полном неведении о том, что она одна из самых красивых женщин, получивших шаль за последние несколько лет. Ее безразличное отношение в этом вопросе не было неожиданным, ведь она из белой айе, а они часто были такими же рассеянными, как коричневая. К тому же Сарен не знала, что Кацуани подслушивала снаружи при помощи едва заметного плетения духа. Это была простая уловка часто используемая послушницами. Применение к ней недавно обнаруженного способа инвертировать плетение означало, что не могла все слышать, и никто внутри об этом не догадывался. Конечно, оставшиеся снаружи Айсида видели, что она делает, но ничего не говорили. Даже несмотря на то, что двое из них, Элза и Эриан, были из тех дурчек которые присягнули на верность мальчишке Алтору, В ее присутствии они вели себя смирно, зная, как она к ним относится. Глупые женщины. Временами казалось, что половина ее сторонниц твердо решили усложнить ей задачу. Внутри Сарен продолжала свой допрос. Большинство Айседай в поместье уже сделали свою попытку. Коричневые, зеленые, белые, желтые. Все потерпели неудачу. Сама Кацуани еще должна будет лично задать несколько вопросов отрекшейся. Другие Айсседа видели в ней почти легендарную личность, и она поддерживала эту репутацию. Кацуани держалась в стороне от белой башни по несколько десятков лет к ряду, заставляя многих решить, что она давно умерла. Когда Кацуани снова появлялась, вокруг поднимался переполох. Она вела охоту на лжедраконов, с одной стороны, потому, что это было необходимо, с другой, потому что каждый пойманный ею мужчина подтверждал ее репутацию среди айс-седай. Все, что она делала прежде, было ради этих последних дней. Ослепи ее свет, если теперь она позволит этому мальчишке-алтору все это разрушить. Кацуани скрыла свое раздражение глотком чая. Нить за нитью она постепенно теряла над ним контроль. Когда-то нечто столь существенное, как раскол в Белой башне, немедленно привлекло бы ее внимание, но Айси Дай не могла отвлечься на решение этой проблемы. Когда на части распадалось даже само мироздание, для нее единственный способ этому противостоять заключался в концентрации всех усилий на алторе а он сопротивлялся любой попытке ему помочь. Мало-помалу он каменел душой, становясь неподатливым и неспособным приспосабливаться. Бесчувственная статуя не может противостоять темному. Проклятый мальчишка! А тут еще это семерак, который продолжает ей сопротивляться. Кацуани не терпелось войти и потягаться с женщиной, но Мериса уже задавала вопросы, которые задала бы сама Кацуане. И у нее ничего не получилось. Надолго ли хватит репутации Кацуане, если она проявит себя неспособнее других? Сарен возобновила допрос. Тебе не следует так себя вести, с -седай — спокойно произнесла она. Айс-Седай? — переспросила Семирак, рассмеявшись, вам не стыдно так себя называть, как щенки, называющие себя волками. — Я признаю, что мы знаем не все, но... — Вы ничего не знаете, — перебила ее Семерак. — Вы дети, играющие в игрушки родителей. Кацуани постучала указательным пальцем по своей чашке с чаем. Ее снова поразило сходство между ней самой и Семерак. И снова это сходство вызвало зуд внутри. Краем глаза она заметила стройную служанку, поднимавшуюся по ступенькам с тарелкой бобов, и парены редьки в руках, предназначенной на обед семирак. «Уже время обеда?» Сарен допрашивал отрекшуюся в течение трех часов, и все это время разговор шел по кругу. Служанка подошла к двери, и Кацуани махнула ей рукой, разрешая войти. Секунду спустя поднос с грохотом упал на пол. При этом звуки Кацуани вскочила, обнимая Саидар, и едва не вбегая в комнату. Голос Семирак заставил Кацуане остановиться. Я не буду это есть, сказал отрекшийся, как всегда, с полным самообладанием. Мне надоели ваши помои. Вы принесете мне что-нибудь более достойное. Если принесем, спросила Сарен, очевидно, готовая ухватиться за любую возможность. Ты ответишь на наши вопросы? Возможно, ответила Семирак. Посмотрим, буду ли я в настроении. В комнате повисла тишина. Кацуани глянула на женщин в коридоре, которые тоже вскочили на звук. Хотя они не могли слышать разговор. Она сделала им знак сесть. Иди, принеси ей что-нибудь другое, сказала Сарен, обращаясь к служанке, и пришли кого-нибудь здесь прибраться. Дверь открылась, потом быстро захлопнулась за поспешно удалившейся служанкой. Сарен продолжила. Ответ на следующий вопрос покажет, получишь ты еду получше или нет. Несмотря на твердый тон, Кацуани уловила поспешность в словах Сарен. Внезапное падение подноса с едой поразило ее. Они были такими нервными в присутствии отрекшейся. В их отношении к ней не было почтения, но они относились к Семирак с долей уважения. А как же еще? Она была легендой. В присутствии этого создания, одного из самых злых существ, когда-либо живших, невозможно было не чувствовать хотя бы капли благоговения. Благоговение. «Вот в чем наша ошибка», — прошептала Кацуаня. Она моргнула, затем повернулась и распахнула двери в комнату. Семерак стояла в центре небольшого помещения. Она была связана потоками воздуха. Скорее всего, в тот момент, когда бросила свой поднос. Медное блюдо лежало отброшенным, сок из бобов впитывался в старые доски пола. В комнате не было окон. Вообще-то это была кладовка, превращенная в камеру, чтобы изолировать отрекшуюся. При этом вторжение, сидевшее на стуле перед семерак Сарен, удивленно повернуло красивое лицо в украшенных бисером косичках. Ее бледный, широкоплечий страж Витальен стоял в углу. Голову Семирак ничто не удерживало, и ее взгляд метнулся к Кацуане. Кацуане приняла решение. Она немедленно должна бросить вызов этой женщине. К счастью, то, что она задумала, не требовало особой деликатности. Все сводилось к единственному вопросу, как бы кацуаня сломала саму себя. Сейчас, когда решение созрело, Оно казалось таким простым. А, произнесла Кацуани безапелляционным тоном. Я смотрю, дитя отказывается есть. Сарен, распусти коплетение. Семерак вздернула брови и открыла рот, собираясь ответить насмешкой. Но едва Сарен распустила потоки воздуха. Кацуани сгребла волосы Семерак и небрежной подножкой сбила женщину на пол. Она могла бы использовать силу но ей показалось правильнее использовать для этого руки. Она подготовила несколько плетений, хотя надобности в них, вероятно, не возникнет. Семерак была хоть и высокого роста, но худощавой, а Кацуани всегда была скорее плотной, чем худой. Плюс отрекшаяся, казалось, была совсем ошарашена подобным обращением. Кацуани коленом прижала женщину к полу, затем пихнула ее лицом в разбросанную еду. Ешь! — сказала она. — Я не одобряю трату продуктов дитя, особенно в такие времена, как сейчас. Семерак отплевывалась, что-то бессвязно пробормотав, на что Кацуани предположила, что это были проклятия, хотя она и не поняла ни слова. Скорее всего, их значение затерялось и в веках. Вскоре проклятия иссякли, и Семерак затихла. Она не сопротивлялась. Кацуани тоже не стала. Это только повредило бы ее имиджу. Сила Семирак как пленница держалась на страхе и уважении, которым окружили ее Айс Седай. не должна была это изменить. «Твой стул, пожалуйста», — обратилась она к Сарен. Белая сестра с потрясенным видом встала. Они испробовали все возможные доступные пытки с учетом ограничений Алтора, но ни одна из них не была для пленницы оскорбительной. Они обращались с Семирак как с опасным человеком и достойным врагом. Это только раздувало ее самомнение. — Ну что, ты будешь есть? — спросила Кацуаня. Я убью тебя, — спокойно ответила Семирак. — Первый, раньше всех прочих. Я заставлю их слушать твои вопли. — Понятно, — ответила Кацуани. — Сарен, пойди передай трем сестрам снаружи сойти сюда. кацуане помедлила, задумавшись. «Еще я видела несколько служанок, убирающих комнаты на другой стороне галереи. Приведи их тоже». Сарен кивнула и поспешила прочь из комнаты. Кацуани села, потом направила потоки воздуха и подняла ими семерак. Элза и Эриан с любопытством заглянули в комнату. Затем они вошли, а за ними и Сарен. Через несколько секунд вошла Дайен с пятью слугами. Трое доманиек в передниках. Долговязый мужчина с испачканными коричневыми пятнами руками после подновления краски на стенах, и с ними мальчик. Просто замечательно. Как только они вошли, к Кацуани потоками воздуха перевернула Семирак и положила ее себе на колено, а потом начала шлепать отрекшуюся. Сначала Семирак сдерживалась, потом начала сыпать проклятиями, затем выкрикивать угрозы. Кацуани продолжала так, что отбила руку. Угрозы Семерак сменились криками гнева и боли. Служанка, уходившая за едой, вернулась в самый разгар действия, отчего позор Семирак стал еще сильнее. А седай наблюдали за происходящим, с отвисшими челюстями. Ну что, не обращая внимания на крики Семирак, спросила Кацуани через некоторое время. Будешь есть? Я найду всех, кто тебе дорог простонала в ответ отрекшаяся. В глазах ее стояли слезы. — Я скормлю их друг другу и заставлю тебя смотреть. Я... — Кацуани цокнула языком и начала заново. Толпа вокруг пораженно наблюдала в молчании. Семирак начала рыдать. Не от боли, а от унижения. Это и был ключ. Семирак нельзя было победить болью или убеждением, А вот разрушить ее легендарный образ, в ее представлении это должно быть намного ужаснее, чем любое иное наказание. Точно так же было бы с Катсуаней. Катсуаня остановилась спустя несколько минут, отпустив плетение, удерживавшее Семирак. — Ты будешь есть? — спросила она. — Я... Катсуаня подняла руку, и Семирак практически соскочила с ее колена и, грохнувшись на пол, начала подбирать и есть бобы. «Она человек», — сказала Кацуаня, оглядывая окружающих. «Просто человек, как каждый из нас. У нее есть секреты, но у любого мальчишки может быть секрет, который он откажется рассказывать. Запомните это». Кацуаня встала и направилась к дверям. Она задержалась около сарен, которая, не отрываясь, следила за тем, как отрекшаяся ест бобы прямо с пола. — Подумай, не захватить ли тебе с собой в следующий раз щетку для волос, — добавила Кацуани. — Она бы тебе очень пригодилась. Сара улыбнулась. Да, Кацуани, седай. А теперь, — подумала Кацуани, выходя из комнаты, — надо подумать, что же делать с Алтором.